На душе было тяжело, противно, муторно. Практически забытые для нее чувства. Рима Феликсовна поморщилась, словно так можно было прогнать все эти эмоции. Но они никуда не девались. На месте прежней уверенности в своих действиях теперь пышным цветом расцветали угрызения совести. Пора было это признать, хотя бы перед самой. Она разрушила жизнь собственного сына, человека, ради которого жила все последние 30 с лишним лет. И ведь подумать только, кого она ему сватала. Губы Риммы неодобрительно поджались, когда она вспомнила, как Бажена трясла на всю улицу тем, о чем приличные люди и говорить вслух не станут. А тут надо же, видео. Не такой она казалась ей тогда, когда мечтала свести сына с достойной девушкой. А вот Оля никогда себя так не вела. Трудно и горько было это признавать, но Рима чудовищно ошиблась, отняла у сына лучшее, что у него было в жизни. Семью, жену, с которой был счастлив. «Все же верно, говорят, все познается в сравнении». Рима теперь даже припомнить не могла всех тех придирок Коле, которые казались ей когда-то безумно важными, весомыми. И с чем она осталась теперь? С муками совести, с обиженным на нее сыном, внутри зашевелилось жалящее чувство сожаления. Но Оля была права. Ничего своим раскаянием, никакими словами она исправить уже не могла. И эта озвученная чужими устами вслух истина делала ее вину будто бы еще больше, добавляла ей значимости и веса. И с этим ей теперь предстояло жить. А как? Вспомнился Рудик. Не такой он ее знал, не такой видел. Выходило, что она и перед ним тоже была виновата. Ведь обманывала, ведь позволяла думать о себе лучше, чем она есть на самом деле. Но было так приятно в его обществе забыться. Поверить хоть ненадолго, что она в действительности такая, какой он ее видит. Какой хотела бы быть. Мягкая, ласковая, душевная. Но ведь это была неправда. Она просто равнялась на него. Она просто отчаянно хотела быть нужной. Резкий звонок в дверь заставил Риму испуганно подскочить на месте, задев стол. Жалобно бряснули многочисленные склянки и банки с лекарствами, которыми в былые времена пыталась привлечь ускользающее внимание сына. Рима с досады взглянула на них и подумала о том, что пора бы избавиться от этого всего. Жаль только, что из собственной ошибки невозможно выбросить так же легко, как ненужный хлам. Поднявшись с места, она прошла в прихожую и с надеждой заглянула в глазок. Сердце птички взметнулось вверх, когда поняла, что на пороге стоит тот, о ком она буквально только что думала, словно материализовавшись из ее мыслей. «Рудик?» — удивилась Рима, отворив дверь. «Я тебя не ждала». Ее взгляд тут же уперся в миниатюрный, трогательный букетик белых роз, который он держал в руках, явно смущаясь, судя по тому, как его пальцы неловко мяли обертку. Знаю, Рима, но можно я пройду. Спохватившись, она отступила, пропуская его внутрь. Они прошли в кухню. Но, несмотря на приглашающий жест Римы, Рудик вовсе не торопился садиться. Он деловито, но как-то нервно оправил свой пиджак и, прочистив горло, проговорил: Рима, я! Ах да, это тебе. Он протянул ей букет, смутившись при этом, кажется, еще больше. Сердце Римы забилось громче, ясно показывая, происходит что-то очень важное. Рима, я тут подумал, а почему бы нам не... Он говорил, а она смотрела на то, как шевелятся его губы. Смотрела, но толком этого не видела. Перед глазами стояло лицо сына. Несчастное, растерянное. В ней снова поднялась волна стыда. Чувство вины придавило сверху словно камень. Рима осознала, не имела она никакого права на счастье, не должна даже слушать то, что говорил ей сейчас Рудольф. Не стоило ей вовсе принимать его ухаживание. Его руки вдруг накрыли ее. Он взглянул на нее так, что несчастное сердце снова сделало сумасшедший кульбит. Рима, мне бы очень хотелось, чтобы мы. Нет! взвизнула она, прежде чем он успел договорить. потому что если бы позволила ему это, не была уверена, что сумеет отказаться, принять свое наказание, которое сама же себе теперь и выписывала. «Нет, Рудик», — повторила уже спокойнее, стараясь не встречаться с ним глазами, страшась увидеть там разочарование и непонимание. «Не стоило нам даже начинать всего этого. Но почему?» Одно его короткое «почему, а сколько же в нем пряталось разнообразных эмоций, от которых и самой Риме стало еще тяжелее, еще невыносимее». А ведь она даже его разочарования не заслуживала, как и того восхищения, с которым он обычно на нее смотрел, и доверия, которое, вероятно, испытывал. «Потому что я совсем не такая, как ты думаешь», выдохнула она тяжело, надсадно, свое признание. «Я не понимаю». Захотелось покончить со всем этим поскорее, обрубить одним махом концы, чтобы не мучить ни себя, ни его. «Я ужасный человек, Рудик», — ответила она, отворачиваясь к окну. «Я годами портила жизнь невестке, вмешивалась в их отношения с сыном, разрушила их семью. И я не могу после этого...» Слова кончились, выдохлись. «Стало так трудно, тяжело сказать о том, от чего сама же и отказывалась. Не могу быть после такого с тобой счастлива. «Не должна!» Она ожидала, что он немедленно развернется и покинет ее квартиру, но вместо этого Рудик шагнул ближе, уверенно взял ее за плечи. «Я убежден, что не все так плохо, как ты говоришь!» произнес он решительно. «Я знаю тебя совсем другой!» «Вот именно, ты не знаешь, какая я в действительности!» Она стряхнула с плеч его руки, которые напротив хотелось там удержать, и едва не взмолилась. «Уходи, Рудик! Пожалуйста, уходи!» Конечно, она не видела, но чувствовала, как он растерянно застыл на месте. Пришлось повторить уже громче. Отчаяние. «Уходи!» И вот тогда он развернулся и пошел к двери. А Рима Феликсовна осталась. С такой жуткой болью, какой давно уже не испытывала, но которую полностью заслужила.